Мышь обернулся. На него глядела пара огромных, светящихся желтых глаз. Обладатель их был, по крайней мере, семи футов ростом, а каждый из этих светящихся шаров был не менее человеческой головы. Пок, заикаясь, пытался хоть что-нибудь выговорить. — Кто... — спросил из-за огромных очей слегка раздраженный голос. — И какого ты здесь делаешь? Пок, пятясь, отступал к выходу. В спину его кольнуло нечто острое и неподатливое. — Толофей задал тебе вопрос, незваный гость. Отвечай. Новый голос совершенно не похож был на первый и звучал почти как человеческий. Пок глянул через плечо и увидел другие глаза, поменьше первых. Но если учесть пропорции тела их обладателя, они казались даже крупнее. Четыре глаза, четыре злобных свирепых солнца закружились в его голове. Пок начал оседать. Острая штуковина тверже уткнулась в его бок и не смей терять сознание, пришелец, иначе я пропорю тебе зоб. Ну что он там делает? А Джон Том с тревогой глядел на пещеру, в которой исчез Бог. Может быть, эти ходы глубоко уходят в скалу? Таллея не теряла надежды. Пока доберется до конца и вернется обратно, — Возможно. — Хапли с вожделением разглядывал крохотный ручеек, начинавшийся у подножия ледника. — Как я тоскую по лодке! И лодочник поднял перепончатую ступню вместе со снеготступом. — Ходьба уже начинает меня раздражать. Это занятие едва ли приличествует речнику если тебя это утешит я бы тоже предпочел оказаться сейчас в лодке тут матч зазволнованно показал наверх потише ребята а вон он черт побери со свитой толея извлекла меч и встала готовая встретить все что свалится с неба но пок опустился к ним чернее на ясном небе вырезкой из фотобумаги. За ним следовал похожий на силуэт, только в несколько раз покрупнее. На боку его шевелилась какая-то шишка. Из усеянного отверстиями точеподобного утеса, как капли воды сквозь сито, посыпались летуны целыми дюжинами. Не опускаясь на землю, Они слились над плато в единую грозную спираль. Талей неуверенно отправила меч в ножны. Кажется, Пок цел. Учитывая колоссальный численный перевес, вполне можно считать хозяев настроенными дружественно. — Ты права, рыженькая. Монокль Каза поблескивал в лучах солнца, пока кролик крутил головой, разглядывая вьющийся наверху живой вихрь. По-моему, их не менее двух сотен. Разной величины, но очертания схожи. Я думаю, все это совы. Я никогда не слыхал, чтобы они жили подобными колониями. Даже в Паластринду, где их считают вполне респектабельными горожанами, склонными, конечно, к ночному образу жизни. — Странно это, — согласился Клотогорб. — Все они антисоциальные и ревностно относятся к своему уединению. Впрочем, такими и описывали нам предильщики-обитатели Железной Тучи. Но целое поселение... Пок сел на высокий валун, за которым еще так недавно пытался укрыться. Существо, спускавшееся следом за ним, расправило десятифутовые крылья. Возмущенный ими воздух едва не сбил флор с ног. Переступив парочку раз и встопорщив крылья, крылатая персона поглядела на путешественников. Высокие орошки на голове указывали что это огромный филин. На Джон Тома большее впечатление произвели подобные лужицам серые глаза, а не размеры птицы. Уцепившаяся за спину шишка, которую Касс не сумел разглядеть, отделилась от высокого седла, расправила пончо и встала у левого крыла своего компаньона, оказавшись лимуром Спираль вверху начала разваливаться. В основном крылатые создания возвратились в гематитовые глубины своих пещер. Джон Том поглядел на лемура, стоявшего рядом с филином. Теперь было понятно, кто привязал у входа тонкие узловатые веревки. Обладающие легким телом и сильными пальцами лемуры могли подниматься и опускаться по этим веревкам столь же непринужденно, как Джон Том, бегать. Соскользнув с верхушки валуна, Пок присоединился к друзьям. — этого парня зовут Талафий, и он крылом указал на внимательного филина. — А его небесного друга зовут Малу. Лемур сделал шаг вперед. А рост его едва превышал три фута. «Ваш друг уже много объяснил нам». «Да... Ну и повесть...» «Конечно...» — филин разгладил складки на черно-бело-зеленом килте. «Правда, я сомневаюсь, что...» Она целиком правдила. — Мы сумели убедить почти полмира, — нетерпеливо ответил Клодогорб. — Время истекает. Цивилизация балансирует на грани пропасти. Надеюсь, мне можно не повторять все сначала? — Полагаю, что так, — сказал Малу, указав на выжидающего Анантеса. — Одно то, что с вами в качестве союзника путешествует предельщик, Гражданин весьма ксенофобного государства доказывает, совершаются действительно великие события. «Поглядите-ка, кто это считает нас ксенофобами?» С обидой в голосе шепнул Анантес. «Надеюсь, что так», — прогромыхал Филин, вытерев кончиком крыла одно из блюдец глаз. — Вы пробудили от дневного отдыха всех жителей железной тучи. — Они могут потребовать объяснений. Моргнув, он прикрыл свое лицо от лучика солнца, выскочившего из-за края заплутавшегося облака. — Никак не могу понять, что за радость жить под этим жутким ослепительным светом. «Ну что ж», — вздохнул Клотогорб, — «надеюсь, вы отпишете ситуацию вашему предводителю-мэру или...» «У нас нет предводителей», — с легким раздражением возразил Филин. «Советов конгрессов тоже. Мы просто мирно сосуществуем, избегая при этом всех недостатков, возникающих в результате деятельности правительства».